Внезапное волнение овладело Семеном Григорьевичем, и он горячечно думал, как понять все это. Живет, живет народ, живет всегда горько, задавлено, однако смиренно, с покорством, всякую могилку оплачет. И вдруг костер виниться, никого не жаль, ни свата, ни брата, ни ближнего, ни дальнего. Да чего дальнего, себя не жаль. С этого все и начинается, когда человек перестает жалеть себя, а уж потом, по закону, чем больше крови, тем меньше цены ей. Уж это вроде запоя, сколько ни пей, все мало. А п р а в д а по моему разумению, все-таки тот же Иван Алексеевич Матюхин. Кровью глаз не промоешь. До глубокой ночи с е м ё н Огородов не мог уснуть. Больше всего его мучила мысль о том, что за кровь опять з а п л а ч е н о кровью. И так, может быть, без конца. Думы одолевали его самые несхожие, и как бы он ни сортировал их, в отсев падали неугодные. Нет, силой мира не переделать. И на этом стал твердо. В мастерских страхов не появлялся, и с е м ё н не знал, где его искать. Но однажды, воскресное утро, Егор Егорыч пришел сам в домик бабки Луши. Был он добродушен, весел, но Огородов сразу осадил его. — Вы почему ничего не говорите о Зине? Ведь это вы погубили ее, вы, обворожили, завлекли. Я ненавижу всех вас. И не вяжите меня собой одной удавкой. Я уже не тот бессловесник, солдат Огородов. и никогда не пойду вашими кровавыми следами, где в почете не только лукавство и предательство, но и сама любовь предана дьяволу. Вы все опоганили, больше я вам ничего не скажу. Я не знаю, как выразить, но я весь оболган, весь перевернут, и теперь не могу поверить, что вижу вас таким же, каким и встретил в первый раз». Вы рождены н й с мертвым сердцем, и только смерть радует вас. Я помню, у меня друг Ванька был, ровесник. В год призыва весной бросился спасать собаку с Альдины и утонул. Он плохо читал и писал, но, думаю, вам никогда до него не подняться. И будьте вы прокляты! Егор е г о р о в и ч крепился и с добродушным изумлением развел руками, Ладони ребром поставил на столе, сдержался. — с е м ё н Григорьевич, дорогой мой, да разве так можно? Все с плеча. А я-то шел сюда опять, щелобитный, к тебе. Радовался встрече. Благодарственное словечко принес от товарища. Твое мужество тоже записано на с к р и ж а л и истории. То есть не сторонний ты человек в народном деле. Имей в виду, что твои опыты с динамитом Легко приравнивается к делу Зины. у б и л э т о она, чтоф, не голыми руками, а ружием. И динамит, который ты достал, тоже не сливочное масло. Извини меня, но ты не поднялся еще, не созрел. Это я уже слышал, Егор е г о р о в и ч Кто не с вами, тот определенно не дошел, не допонял. А надо бы понять вас пораньше. Может, сумел бы вырвать из ваших рук Зину. Хотя слушаться ей было охота только вас. Она вас любила, верила вам. И думать не думала, что вы приготовили ее к смерти. Ей поиграть хотелось, ведь для нее вся жизнь еще была игрой. А я, Егор Егорыч, свое отыграл. Да вот к тому и говорю, что мне с вами не по пути, на этом и кланяюсь». т е м и н ты, Семен Григорьевич, т е м и н от рождения, потомственно, и оттого жалко мне тебя, истинно говорю. Однако знай, с глаз отпустить мы тебя не можем, а если ты и в самом деле решил уйти, то наш долг — дверь за тобой закрыть поплотней, вот так. Где л а с к а й а где и т а с к а так что ли? Что вы еще хотите? Или я неясно сказал, не липните». Вы без того закохтили меня, запутали. Не разберу, где кривда, а где правда. Чудак. Право слово чудак. Страхов причмокнул губами и пересел ближе к Огородову, ласково приказал. Сиди. Вот так. А то, понимаешь, не липните, чего хотите. Хотим, чтобы ты гражданином стал, чтобы никто над душой твоей не стоял. Однако то, что скажу, мой долг сказать. Понял? Дело наше общенародное, и каждый честный человек должен посильно помогать ему. Если хочешь, меня сам Бог послал сказать тебе это. И еще, с е м ё н Григорьевич, беспокоюсь я за тебя. То есть, как сказать тебе, понимаешь ли, показалось мне, что ты напуган в страхе. А н о п р а с н о Человек ты прямой, честный, и будь спокоен. Живи, как жил. Другое дело, когда придет твой черед раздумий и сомнений. Но и здесь тебе верю. Придешь, как сказал поэт, в стан погибающих. И к нам придешь, понял? Вот так. И да благословен будет путь твой. Зиной ты болеешь, и это знаю. Но говорить о ней не могу. Скажу, пожалуй, только одно, что умерла она достойной с м е р т ь ю На что способен далеко не каждый из нас. Она просто знала, что жизнь и смерть оправдываются не настоящим, а будущим.